Заговор не остался в тайне. На той самой поляне, где три дня назад совершалось изгнание уголька, сидела теперь Митькина компания. Сидели все, кроме Шурупа. Шуруп не мог сидеть от возбуждения. Он приплясывал, он почесывал одну ногу от другую, он дергал лопатками, словно их тоже хотел почесать друг о дружку. Кроме того, Шуруп все время подтягивал трусы, которые были велики, И отрезки их движений грозили свалиться. Слова сыпались из шурупа, как горох из рваного кармана. Там камень, там дерево, сверху крыша, а кругом фанера, а внизу у них яма, и не видно ни сколечка. Кругом ветки, а заткнись, хмуро перебил Митька. Шуруп хлопнул губами и заткнулся. Митька сказал: "Шуруп ты и есть, шуруп. И язык у тебя шурупистый. Не трещи и не дёргайся. Блохи что ли накусали?" Вот дам сейчас, шуруп хнычущим голосом объяснил. Лежишь в этой засаде, лежишь, а сверху иголки на ветках, а снизу колючки всякие, а по спине муравьи бегают, щиплются. Задёргаешься, один муравей в нос залез, а чихать нельзя, а то услышат. Я чуть не лопнул, а он всё не вылазит. Митька перестал слушать болтовню шурупа и сказал братьям Козловым: "Значит, там штаб-квартира, ясно?" Старший брат Валентин подумал и ответил: "Ясно. А какой штаб?" Младший брат Глеб тоже сказал, что ясно, и тоже спросил: "А почему квартира?" Митька долго и с сожалением смотрел на Козловых из-под косого казацкого чуба. Он не ответил. "Что у них в хибаре этой?" спросил он Шурупа. "Копья всякие, верёвки, бумаги какие-то, дубинки из камней. Они ушли, а я поглядел, а потом она одна опять пришла, а я убежал. А когда? Кто она? Дубинка? Да нет, та девчонка, которая тебе в пузо головой" Тебя о деле спрашивают, сухо сказал Митька. О чём они говорили, слышал? Шуруп набрал воздуха, чтобы выполить всё, что слышал, но тут выразил своё мнение Валентин. А чего сидим? Пойдём, наложим по шеям и штабы их не развалим, и айда в городке играть. Митька снова кинул взгляд из-под чёбы и сказал: "Когда вас лбами стукнули, я думал, поумнеете". Валентин стал дышать медленно и тяжело. Глеб поразмыслил над Митькиными словами и предложил «Может, нам тебя стукнуть, а корягу?» «Сразу поумнеет», — пробормотал Валентин. «Коряга», — добавил Глеб. Митька не ожидал от глупых братьев такого остроумия, растерялся и даже не стал в ответ ругаться, только сказал «Ну и пни вы, козловы, ну надаем по шее, ну сломаем все, мы по шее, они по шее». Разве это интересная жизнь? Разве интересная? Поспешно поддержал Шуруп. Зачем у них ломать? Помириться лучше и от тебя дам помириться, хмуро пообещал Митька. Они нас лупят, а мы мириться пойдём. Ну иди, иди, Шурупина, мирись. Они тебя в охотники примут, топорик дадут. Только нам ты, Шуруп, не попадайся. Понял? Шуруп забормотал, что мириться он хотел не совсем, а только так для хитрости. Мериться не надо, ломать не надо, удивился Валентин. А что надо? Надо прийти тихо, разобрать всё по косточкам, унести всё барахло ихнее, сделать, будто ничего не было, никакого штаба. Пусть они башка ломают. Вот, поняли? сказал Шуруп. Братья подумали и поняли. Их лица прояснились. Пошли тогда, поднялся Валентин. Беда мне с вами. "Скоро", сказал Митька. "Ну куда пошли? Они там сейчас сидят все. Сейчас уже вечер. Завтра надо, когда они обедать будут, чтоб не видал никто. Ясно вам?" "Ага", произнёс Глеб. "И чтобы тайно было, поняли?" "Ага", сказал Валентин. Но разговор не остался в тайне. В кустах у края поляны лежал уголёк. Он шёл, страдая от одиночества, услышал голоса и тихо лёг и понял всё. Ты заметил, конечно, что Угалёк не был злопамятным человеком. Кроме того, он уже третий день жил без друзей. И услышав о коварных Мицкиных замыслах, он помчался в лес. Он помчался, чтобы отыскать Толика и Славку, тётку и мушкетёра. Уж, наверное, они забудут о ссоре, когда услышат его рассказ. И, может быть, Толик Может быть, он даже скажет опять: "Хороший ты уголёк". Ветки летели навстречу, било по ногам трава, и даже ветер отстал от уголька, запутавшись среди сосен. Уголёк знал, где искать друзей. Догадался. Там, где камень и яма от большого пня и густые сосенки вокруг. Там они, конечно, и построили себе шалаш. Он был построен здорово, сразу и не увидишь. С одной стороны камень закрывает, с другой стороны деревья. Крыша дёрном обложена. Кажется, будто простой бугорок. Чёрную дыру лаза еле разглядишь среди веток. Уголёк раздвинул сосновые лапы и услышал разговор. «А вдруг не он, вдруг другие совсем. Доносилсяславкин голос. Кто другие? спросил извитильно мушкетёр. Или я слеп? Может быть, я спутал его с твоим папой? И каза там снова была, мрачно сказала тётка. А курилычи говорят, понял уголек. Опять веники ломает. — Все равно он не один, — упрямился Славка. — Я старух с вениками видел, из леса шли. Купили они их, что ли? — Надо поймать и к леснику тащить, — сказала решительная тетка. — Курилыча утащишь? — засомневался Славка. — В наш век удивительной техники тащить никого никуда не надо, — заявил мушкетер. Мы всяких жуликов, кто наши деревья ломает, тихонечко сфотографируем моей сменой, а потом эти снимки хоть куда, хоть к леснику, хоть в милицию. А лучше всего на забор, вмешалась тётка. И надпись: "Зелёные браконьеры", и подпись: "Лесной патруль", сказал Толик. Из шелошара разнеслось: "Ура!" Ты понимаешь, конечно, как заволновался Угалёк, услышав про патруль? Такое дело чуть-чуть не решили без него. Он все еще стоял среди сосенок. Подслушивать нехорошо, он это знал. Но ведь все равно он сейчас помирится. А как все удивятся, когда узнают, что про патруль ему уже известно? «Сфотографируем и сразу гнать», — решила тетка. «А то пока проявим, пока напечатаем, да пока к леснику пойдем. Одна старуха пол леса выломает, а мы смотреть, что ли, будем?» «А если не послушают?» — засомневался Славка. Тогда почувствуют, отозвался мушкетёр. Копья, топоры и шпага. Оружие только для защиты, твёрдо сказал Толик. А то сами в бандиты попадём. Сколько у нас каменных топоров? Три, и ещё один уголёк унёс, напомнил Славка. Реквизируем, решил мушкетёр. Что сделаем? не понял Славка. Отберём, объяснила тётка. Раз он подвёл нас, дезертиров лишают оружия, сказал мушкетёр. Угалёк почувствовал, что ему больно ладонь. Это он жал в кулаке колючую сосновую ветку. Сажмёшь тут, когда опять слышишь такие слова. Ну ведька, ты уж совсем, сказал Славка мушкетёру. Это всё-таки его топор. Его! возмутилась тётка. Только ему делал. Только отберём, спросил Витька мушкетёр. Толик молчал. А не мел ты? удивилась тётка. Толик сказал: Ладно, отбирайте. Угалёк выпустил ветку из ладони. Она рванулась вверх и закачалась, будто сосинка успокаивала боль в раненной лапе. Угалёк уходил. Пусть разнесут в щепки этот штаб. Пусть, пусть не будет никакого патруля, и не надо ему этой дружбы. Проживёт он